Глава 10 Антон Жансана, третий предатель, так никогда и не узнал, за что отец лишил его наследства. Он так и не понял, по каким глубоким причинам он меня возненавидел и наполнил наш дом неприходящей ненавистью. А ты об этом знаешь, дядя? Дядя облокотился на перила. Был такой теплый вечер, что они вышли погреться на солнышке на террасу клиники. Дядины пальцы нервно двигались, как будто им не хватало японской бумаги, чтобы сделать из нее морского конька. «Причиной тому, что твой дед меня возненавидел, стала литература». Микелю часто казалось, что дядя Маурисий, не настолько безумен, как сказано в его истории болезни, но в тот вечер в голове его промелькнула мысль, что он может и вправду сумасшедший. Поэтому он промолчал. — В аналах это называется «Историей бабушки Пилар», — заявил дядя, когда вечер уже катился к закату. — Она стала причиной моего смятения всего моего безумия. Микель не решился спорить. Впрочем, дядя и не дал ему на это времени, начав говорить. Как только Микель узнал, что мой приемный отец отобрал у меня фабрику посредством грязного шантажа, он поклялся, что отомстит за меня. Это был единственный раз, когда мы с Микелем поссорились. Мне не нужны были склоги. Если мне суждено было снова стать безземельным, я уже с этим смирился и баста. Микель? Но Микель хотел вернуть все на свои, как он полагал, места. Клянусь тебе, Маурисий, фабрика снова будет твоей. Он не смог исполнить свою клятву, потому что ушел на фронт, но через несколько месяцев он вернулся, сияющий и храбрый, с платком на шее и с блеском в глазах, во главе взвода анархистов и явился на фабрику и объявил моему приемному отцу, что с этого момента фабрика принадлежит народу, который предлагает ему самому занять место за ткацким станком. «Твой дед чуть не умер от ярости», Скорее всего, именно поэтому последовавшая за этим смерть его близких причинила ему меньше боли, чем его жене. Потому что, видя, что дело плохо, он отослал свою мать, твою прабабушку Пилар и свою дочь Эльвиру, подальше от Фейшеса и всего этого безобразия. Он послал свою мать и свою дочь на смерть, словно ему хотелось, чтобы они поскорее встретились с Элеонор, его бедной доченькой, умершей от лихорадки уже за тысячу лет до того. Бедная мама Амелия не смогла перенести этого удара и всю оставшуюся жизнь жила с разбитым сердцем. Как-то раз, много лет назад, она сказала мне, что самое страшное в смерти ее дочурки Элли от лихорадки на пороге века было то, что проходили годы и, вопреки усилиям ее железной воли, Страдание покрывалось налетом меланхолии, все новыми и новыми его слоями, и мало-помалу смирившись с потерей, она так отдалилась от маленькой Элли, что о ней уже не плакала, и понимала, что теперь, когда она даже не скорбит о дочери, ее смерть стала более полной, и ее материнскому сердцу это казалось ужасно несправедливым, Она никогда не рассказывала об этом папе Тону, чтобы ему не было так же больно, как и ей, а еще потому, что он уже давно нашел себе пристанище на фабрике, и его печаль рассеивалась и растворялась в многометровом потоке хлопчатобумажной ткани. Отец обвинил в этих новых смертях анархистов и моего Микеля, а не бомбардировщики Франко. В то время он еще не знал, что командиром анархистов был тот самый мужчина, которого он вспугнул во тьме в зарослях каштанов, свидетелей нашей любви. А историей движет дружба и вражда отдельных людей. «Я с этим не согласен, дядя, потому что ты марксист. Я уже и сам не знаю, кто я. Ты никогда не перестанешь смотреть на мир, как марксист». И он вернулся к своему рассказу. «Мой Микель тоже был с этим не согласен, хоть он и был анархистом. Он говорил, что это реакционный взгляд на историю. Хотя откуда ему было знать, он и был-то всего лишь ткачом второго разряда. Когда нам позвонили из мэрии города Гранольерс и попросили к телефону кого-нибудь из родственников погибших при бомбежке женщин, Сердце у меня заболело сильнее всего. Несмотря на рыдание мамы Амелии и ее непереносимую боль, и на сгусток молчания папаши Тона, который, наверное, тоже вспоминал далекую смерть другой своей дочурки, соединенную теперь со смертью его любимицы Эльвиры, которая как раз собиралась замуж за паренька из семьи Аруми. «Видишь, как ты любил деда Тона!» Вот еще выдумал. Хотя да, он страдал. И когда я сел за руль, чтобы повести своих приемных родителей в Гранольерс, была минута, когда я чуть не разразился упреками. Ну зачем тебе нужно было посылать их в Гранольерс, И проклял судьбу, которая с отвратительной ухмылкой Гермафродита, пронизывающей и капризной, наполняет нас болью. И мне приходилось делать неимоверное усилие, чтобы сквозь слезы разглядеть выбоины на дороге. И когда в доме воцарился кладбищенский покой, у меня не было сил глядеть, как мама Амелия начинает с комком в горле убирать вещи своей свекрови и со струящимися, как дочь по лицу, слезами не знает, что делать с вещами дочери» потому что во второй раз в жизни бедняжки Амелии пришлось собирать вещи своей мертвой дочери и решать, что с ними делать. Это она должна была сойти с ума, а не я. Но мама Амелия всегда была очень сильной женщиной, как и ее свекровь бабушка Пилар, донья Пилар Примда Жансана, благоразумно молчаливая, сумевшая сохранить свою тайну, Но это уже история твоей прабабушки Пилар, которая до настоящего момента в аналог была упомянута только в связи с ее необычным заявлением в ходе войны имен. В то время Пилар Прим-де-Жансана, да проснувшись от забытия, в котором пребывала с тех пор, как вышла замуж за поэта, стала на сторону своей невестки Амелии Блаженной, и сообщила ничего не понимающему Мауру Жансане второму прославленному, что с ее точки зрения вся эта традиция, по которой сыновья должны зваться Маурами и Антониями, совершенная ерунда. И снова замолчала навеки, пряча взгляд и храня свою тайну. Она согласилась выйти замуж за деда Маура, в основном потому, что таков был ее удел. Она не выразила особенного несогласия, когда мать сообщила ей о решении отца. Кроме того, что других вариантов у нее не было, человек, разбудивший ее мечты внезапно и без объяснений, уехал в Гавану. Ей было даже любопытно узнать, что представляет собой жизнь рядом с поэтом из богатой семьи. Когда у нее сложилось об этом достаточно ясное представление, После двух с половиной месяцев Филиппе к Свекра, Антония Жансаны Второго Златоуста, театральных чтений мужа, Маура Жансаны Второго Божественного, нравоучений Свекрови и требований вечной благодарности за вдохновленные ею и посвященные ей шесть сонетов, она решила, что ошиблась. Жизнь в этом доме была скорее невыносима. Тогда она снова начала общаться с Пере Ригау, вернувшимся поджав хвост с кубы, где он пытался основать судостроительную компанию, которая с невероятной быстротой разорилась. Пера Ригао происходило семейство бедных родственников одной из богатейших семей Фейшеса, владельцев паровых машин Ригао. Этим напыщенным и церемонным Ригао он приходился кузенам. Итак. Пэра вернувшийся после двухлетнего отсутствия с уязвленной гордостью и сильно похудевшим кошельком, с недоумением обнаружил, что девушка, за которой он ухаживал до начала своих антийских приключений, была уже замужем, а он в 26 лет остался на бабах. Это заставило его искать утяжение в разнообразных малорекомендуемых местах, которые не только не принесли ему радости, но и привели в еще большее смятение. Он стал самым верным клиентом борделя у Маньяны, поставив себе целью переспать там со всеми девицами. «Прямо как Ровира», — подумал Микель, и принялся за дело с таким жаром, что оказался уже на верном пути к инфаркту, от которого был спасен лишь благодаря очень кстати приключившемуся с ним ужасному жжению в паху, в связи с чем был вынужден отказаться от выработанной стратегии самозабвения и искренне попытался отрезветь. И поменял тактику. Через несколько недель, всячески пытаясь привлечь внимание жителей Фейшеса в общем и целом и в особенности Пилар Прим, он уже не только начал ухаживать за старшей дочерью семейства Коломер, Тех Коломеров, которые разбогатели на хлопке, Тех, что жили на Ками-Фондо, понимаешь? Но и добился ее внимания. Когда к великой радости бедных родственников Ригау И под недоверчивыми взглядами семейства Коломер Они поженились, В легких Пере Ригау уже поселилась В тайне от него стигма смерти и судьба видя, что оба наших бывших возлюбленных, как Пилар, так и Пере, уже состоят в законном браке с кем-то другим, криво усмехнулась и принялась за дело. В течение нескольких месяцев ничего не происходило. Обе супружеские пары, Жансана и Ригау, жили, по всей видимости, без забот, до тех пор, пока и Пере Ригау, и Пилар да Жансана не признали, что единственной настоящей причиной их внезапного пристрастия к походам в церковь является возможность встретиться глазами, чтобы по невидимой нити, протянутой между взглядами, послать друг другу вопрос, ответишь ли ты мне взаимностью? Пока не пришел тот день, когда от трения этих взглядов полетели такие искры в темноте собора, что, выходя из базилики Святого Духа, они совершили первую оплошность, и прямо на глазах супругов обоих влюбленных Пилар пригласил Ачетуригау выпить кофе у них дома. После этого все пошло как по маслу. Первое свидание на людях ведет и к первому тайному свиданию. Это произошло в тот самый момент, когда обе супружеские пары прогуливались возле пруда в саду, откушав кофе с пирожными, и дон Маур остановился, чтобы полюбоваться на двух равнодушных лебедей вместе с некрасивой и туповатой, по мнению донни Пилар, сеньора Ригау, и прочел ей на одном дыхании сонет и секстину, посвященные радужным бликам на поверхности пруда в вечернем саду Жансана. А сеньора Ригау, чувствительная и тонкая, по мнению дона Маура, С удовольствием ему внимала, закрыв глаза и покачивая головой. И тогда Пера и Пилар ненадолго остались одни. «Я все еще не могу в это поверить». «Во что?» «Что ты вышла замуж?» «Что я женился?» «На радужной поверхности пруда». Дрожали блики в сумеречной мгле. Ты уехал, не сказав ни слова. Я должен был решиться. Прости меня, Пилар. Ты все разрушил? Нет. Есть птица, гордый ангел, На земле, чей кров ночная темная вода. Под этим образом я подразумеваю Одного из лебедей. «Какая прелесть! Как вы сказали?» «Есть птица, гордый ангел на земле, Чей кров ночная темная вода, То есть дом лебедей, их гнездо на воде». «Конечно! Они ведь там живут, правда?» И сеньора Ригао глубоко вздохнула. «Как мила поэзия!» «Ты меня даже не спросил?» «Я писал тебе из Гаваны». «Да, это все решает. Ты причинил мне боль. Я делал это для тебя, чтобы ты могла... Мог бы спросить у меня, нужно ли мне все это?» И в сумеречном воздухе шептали «Это сонет». «А теперь Секстина, Наталья, если я вас не слишком утомил!» «Как вы можете такое говорить? Я в таком восторге! Я прежде никогда не видела настоящего живого поэта! Ах!» «Итак, послушайте Секстину!» «Когда мы можем увидеться и поговорить спокойно?» «Никогда! Все уже кончено! Ты все решил за двоих!» Пилар. Я все хочу тебе объяснить по порядку, как следует, не шепотом. Никогда! Пилар, любовь моя! Моего мужа на следующей неделе не будет дома. Дело в шляпе. С первого же тайного свидания любовь возродилась с новой силой. В первые дни Пере рассыпался в извинениях и умолял о прощении. В последующие дни Пере... Бесконечное молчание и признание того, что «да», мне было невозможно не думать о тебе, Пере, о тебе, Пилар. А третья волна свиданий уже несла с собой большее сближение. Они целовались, держались за руки, вздыхали и подолгу, очень подолгу молчали. И тогда пришел черед ревности по поводу супругов. «Я как подумаю, что вы в постели вместе» и слез Пилар, потому что положение было не из легких. Тогда они решили стать любовниками, и спокойствие снова воцарилось в их душах. Следуя самоубийственной идее, прабабушка Пилар стала вести личный дневник, в котором записывала Микель для сведения моего и немногих печальных избранных подробности этих отношений благодаря которым ты стоишь сейчас передо мной с лицом как у вареной рыбы с раскрытым ртом и с тенью сомнения в сердце и дядя Маурисий достал знаменитую тетрадку в черной обложке из-под стула с некоторым нетерпением как будто уже давным-давно ждал этой минуты он вручил ее Микелю не прибавив ни слова Микель открыл ее на первой странице почерк прабабушки Пилар был ровным Мелким, почему-то совсем неженственным. Он был полон энергии, что вовсе не соответствовало смутному образу увядшей женщины, сложившемуся у него по рассказам родных. Он начал читать стоя, а дядя нетерпеливо ждал его реакции. 20 марта 1886 года Дрожащей рукой Начинаю писать эти тайные строки, предназначенные лишь для меня, и буду читать их и перечитывать наедине с собой. Не знаю, для чего мне это нужно. Не извлечение к опасности. От того, что если мне об этом не писать, я буду чувствовать себя несчастнейшей из женщин, вся жизнь моя печаль. Туда, где ждет меня любовь, где счастье и утешение, Мне путь закрыт. Мы с возлюбленным договорились разрушить препятствия, которые люди воздвигли перед нами, но мы договорились о том, что никто ни в наших семнях, ни в Фейшесе не должен ничего об этом знать. Наша любовь глубока и потому сокровенна. Наша любовь невозможна и потому глубока. Господи! «Как я страдаю от своего положения!» «Я провела долгие дни в сомнениях, не зная, решится ли на этот шаг, или же точнее признаться ли самой себе, что шаг уже сделан, и продолжить начатое. Я умирала от желания рассказать об этом отцу Висенсу, но предпочла хранить молчание. Он мой исповедник с тех пор, как я вышла замуж, но еще многого не знает». Он слишком молод и неопытен, и я уже почувствовала его глубокое незнание женского сердца. Вне всякого сомнения он бы меня не понял, осудил бы, и самое главное, приказал бы мне навсегда забыть об этом безумии. Я не могу похвастаться образованием, но все же обладаю малой таликой здравого смысла и отдаю себе отчет в том, что когда порывы сердца так сильны, бороться с ними бесполезно. Мы с возлюбленным много часов подряд беседовали об этом, и он убедил меня в том, что такая глубокая страсть не может быть греховной, что такую безграничную нежность следует беречь и лелеять. Да, это так. Мы оба были неправы. Нам следовало стать мужем и женой. Мы совершили ошибку и ныне платим за нее, хотя в ней не было нашей вины. Мы с возлюбленным долго говорили об этом, целую вечность, но и будучи одна, я думаю об этом вновь и вновь, прогуливаясь по саду возле особняка или запершись в комнате, когда мужа нет дома. Иногда, сложнее всего, смирившись с таким непростым положением, хранить свои чувства в тайне зная, что могут пройти долгие дни, слишком много дней до тех пор, пока я смогу его увидеть и настежь раскрыть ему свое сердце. И потому я решила доверить свои сокровенные чувства этим тайным страницам. Даже мой возлюбленный об этом не знает. Это только моя тайна. Сегодня мой возлюбленный поцеловал меня так, как никогда никто не целовал, Если бы он захотел, я отдалась бы ему. Я бесконечно жажду его любви. Когда я пришла домой, в великолепный особняк, где живу, и застала мужа, сидящим в кабинете за чтением одной из книг его библиотеки, в тишине и спокойствии, мне стало невероятно грустно, и я почувствовала себя дурной и порочной женщиной.